Урок 20. Обзор книги Заканчивая книгу, я снова хочу подчеркнуть неоценимую значимость концентрации. Люди, которым не достает этой великой силы или которым не удается ее развить, обычно страдают от бедности и несчастья. Их работа оканчивается неудачей, в то время как люди, развивающие и использующие концентрацию, извлекают массу возможностей, которые представляет им жизнь. Я стремился сделать эти уроки практичными. Уверен, они будут полезными для многих людей. Конечно, просто чтение принесет вам мало пользы, однако, если вы выполняете упражнения и применяете их в своей конкретной ситуации, вы приобретаете привычку концентрации, так, что она значительно улучшит вашу работу и сделает вас более счастливым. Помните, что даже самый лучший урок поможет вам лишь в той степени, в которой вы Применяйте его на практике. Я нахожу полезным, прочитав книгу сначала до конца, перечитывать ее снова. Когда вы находите привлекательную идею, остановитесь и подумайте о ней. Если она применима в вашей жизни, повторите ее еще раз, чтобы она отпечаталась в вашем сознании. Именно так вы выработаете привычку читать полезные книги, положительно влияющие на ваш характер. В этой завершающей главе я хочу побудить вас сосредоточиться на том, что вы делаете, пока у вас не появятся полезной привычки, дающие господство вашей работе во всех сферах жизни. Не нужно действовать неосознанно или автоматически. Зачастую самая сложная часть работы – наши мысли о работе. Когда вы погружаетесь непосредственно в работу, она не кажется такой уж неприятной. Похожие переживания знакомы многим людям, которые пытаются учиться концентрироваться. Никогда не думайте, что перед вами стоит сложная задача. Беритесь за нее с настроем «я это сделаю». Вы на опыте убедитесь, насколько это полезно. Читая рассказы о жизни великих людей, вы заметите, что способность концентрации – это главное качество, которое сделало их успешным. Изучая неудачников, вы также обнаружите, что причины их несчастья было неумение сосредоточиться. Занимаясь одним делом, делай дело хорошо. Это правило простое, чтобы к успеху-то пришел. Все люди рождаются с равными способностями. Важнее всего то, как эти способности используются. Шанс стучиться в двери каждого человека. Успешные люди слышат этот стук и хватаются за возможность. Неудачники же верят, что проблемы и обстоятельства против них Они всегда винят кого-то, кроме себя, отсутствие успеха. Но мы получаем все, что приходит к нам, не больше, не меньше. Все, что во Вселенной в пределах нашей досягаемости. Используйте свои скрытые силы, чтобы это приобрести. Когда вы сосредоточены на том, что делаете, и на том, кем хотите быть, вам помогают видимые и невидимые силы. Каждый человек способен на определенную меру концентрации, потому что без нее вы не смогли бы ничего сказать или сделать. Но люди отличаются по своей силе концентрации, потому что некоторые не умеют проявлять волю для удержания мысли в разуме на нужное время. Решимость определит, кто обладает наибольшей силой воли. Ничья воля не может быть сильнее вашей. Думайте об этом всякий раз, когда выступаете против сильного противника. Никогда не говорите «я не смогу сосредоточиться сегодня». Вы можете сосредоточиться в ту же минуту, которую говорите «я хочу». Вы можете направлять мысли, чтобы они не блуждали, точно так же, как вы можете направлять движение собственных рук. Осознав этот факт, вы можете тренировать волю, чтобы она концентрировалась на всем, чего вы хотите. Если воля блуждает – это ваша вина. Вы не пользуетесь своей волей. Не называйте свою волю слабой. Воля остается той же самой, независимо от того, применяете вы ее или же нет. Применяя волю, вы говорите, я могу. Когда вы не применяете волю, вы говорите, я не могу. В обоих случаях от вас требуется то же количество усилий. Некоторые люди привыкли постоянно думать, я не могу, поэтому они терпят неудачу. Другие же думают «я могу» и становятся успешными. Помните, что вам решать, к какой группе вы присоединитесь к тем, кто говорит «я могу» или же к тем, кто говорит «я не могу». Многие люди допускают серьезную ошибку. Они не осознают, что говорят «я не могу», в действительности говорят «я не буду пытаться». Но вы не можете сказать, на что вы способны до тех пор, пока не попытаетесь. Слова «я не могу» указывают на нежелание попробовать. Никогда не говорите, что вы не умеете концентрироваться, тем самым вы признаетесь, что отказываетесь от попыток. Всякий раз, когда вам приходит желание сказать «я не могу», вместо этого говорите «у меня есть воля, и я могу ее использовать, как пожелаю». Вы пользуетесь волей в той степени, в какой научили себя ею пользоваться. Полезный эксперимент. Прежде чем ложиться спать сегодня, повторите такие слова. Я закрою свой разум, и я буду держать его настолько закрыто, насколько смогу. Я закрою разум для всех мыслей, которые ослабляют меня или мешают мне, которые делают меня робким. Моя воля настолько же сильна, как и воля любого другого человека. Отправляясь следующим утром на работу, повторите эти слова. Поступайте так в течение месяца, и вы обнаружите, что у вас есть самые лучшие возможности. Эти факторы делают вас успешными. Всегда держитесь за них. Концентрация – это просто готовность заниматься определенным делом. При помощи воли вы можете удержать все чуждые мысли так, чтобы они оставались вовне. Вы не можете осознать ваших возможностей до тех пор, пока не начнете управлять разумом. Затем вы будете сознательно делать то, что раньше делали неосознанно. Вы будете замечать ошибки, исправлять плохие привычки и совершенствовать свои полезные. Иногда в вашей жизни возникали ситуации, когда от вас требовалось мужество, и вы удивлялись тому, насколько мужественными вы были. Сейчас, возвысив себя, вы можете иметь необходимое мужество всегда. Я хочу донести эту идею до вашего разума. Осознайте, что мужество и решимость, которые вы демонстрировали в исключительных обстоятельствах, доступны вам во всякое время. Они – часть ваших обширных ресурсов. Пользуйтесь мужеством чаще и в полной мере, чтобы оно помогало вам реализовывать высочайшую судьбу. Последнее указание. Сейчас вы уже осознаете, что вам требуется концентрация для того, чтобы сделать вашу жизнь Достойный, полезный и счастливой. Эта книга дает все нужные упражнения и инструкции. Сейчас вам необходимо сформировать возвышенный идеал и жить в согласии с этим идеалом. Не тратьте время на бесполезное чтение. Выберите вдохновляющие книги, чтобы мысленно связать себя с людьми, которые думают достойными мыслями. Пусть их энтузиазм вдохновит и просветит вас. Читайте медленно, концентрируясь на том, что вы читаете. Пусть ваш дух и дух автора общаются друг с другом. Тогда вы сможете чувствовать то, что написано между строк, великие истины, которые невозможно выразить словами. Каждый момент занимайтесь только одним делом, и вскоре вы научитесь концентрироваться. Настойчиво держитесь этой мысли, пока не достигнете своей цели. Работая, Держите разум сосредоточенным на вашей задаче. Думайте прежде, чем говорите. Направляйте беседу на предмет, который вы обсуждаете. Пусть ваши слова будут последовательными. Говорите медленно, спокойно и связанно. Не торопитесь, но будьте спокойными во всем, что делаете. Старайтесь без необходимости не двигать пальцами, глазами или другими частями вашего тела. Читайте книги, которые имеют только одну постоянную тему. Читайте длинные статьи, стараясь понять аргументацию автора. Имейте дело с людьми, для которых характерны постоянство, терпеливость, неутомимость в мыслях и действиях. Наблюдайте за тем, как долго вы можете без перерыва думать об одной теме. Сосредоточенность на высшем Я. Время идет вперед и вперед. Каждый новый день означает, что время нашей жизни на этой планете сократилось еще на один день. Большинство людей только пытаются освоить внешние состояния этого мира. Мы думаем, что наш успех и счастье зависят от того, насколько удачно мы делаем это. Внешние состояния, конечно, важны, но в смертный час мы возьмем с собой только наши внутренние ментальные качества. С вами пойдут ваш характер, ваше поведение и ваш душевный рост. Если все эти качества таковы, какими они должны быть, вам не стоит бояться того, что вы не будете успешным и счастливым. При помощи этих качеств вы сможете придать форму внешним условиям вашей жизни. Изучайте себя. Найдите свои сильные стороны и сделайте их сильнее. Также найдите свои слабые стороны и сделайте их сильнее. Внимательно изучайте себя и вы увидите себя таким, какой вы есть. Секрет достижений – это концентрация или умение сосредоточить всю вашу силу в одном конкретном моменте. Если вы хорошо изучили себя и знаете свои положительные качества, вам будет легко изменить себя, в первую очередь, в последнюю очередь, и всегда помните, что правильное мышление и правильная жизнь всегда ведут к счастью. Таким образом, обретение счастья в ваших силах. Если человек несчастлив, он не претендует на свое право, данное ему от рождения. Помните, что однажды вы оставите этот мир. Думайте о том, что вы возьмете с собой. Такие мысли помогут вам концентрироваться на высших силах. Уже с этой минуты начинайте во всем действовать в согласии с указанием высшего «Я». Если вы поступаете так, Его гармоничные силы принесут успешную реализацию ваших жизненных целей. Испытывая искушение пойти наперекор вашим высшим побуждениям, держитесь мысли. Мое высшее Я гарантирует мое счастье. Оно побуждает меня делать то, что идет на пользу моим отношениям с другими. Вы обладаете скрытыми талантами. Если развить и использовать эти таланты, Они помогут как вам, так и другим людям. Но если вы не используете эти таланты должным образом, вы уходите от своей ответственности. Вы станете неудачником и будете страдать от последствий. Если вы не исполняете своего долга, это также плохо скажется на других людях. Возвышая свою ментальную активность, вы осознаете, что эти принципы чудесным образом помогают вам исполнить ваши планы. В конечном итоге, Правда восторжествует. У вас есть выбор – помочь в исполнении этого великого плана Вселенной и приобрести награду, или же противодействовать этому плану и страдать от нежелательных последствий. Все поглощающий огонь медленно очищает все нежелательные элементы. Если вы решите вступить против закона, вам придется гореть. Вот почему я призываю вас осознанно сосредоточиться на гармонии с вашим Высшим Я. Держитесь таких мыслей. Я буду жить для лучшего. Я ищу мудрости, самопознания, счастья и силы для того, чтобы помогать другим. Я действую, исходя из осознания Высшего Я. И ко мне приходит все самое лучшее. Чем сильнее мы осознаем присутствие Высшего Я, тем больше мы должны пытаться стать истинными правителями человеческой души в ее полноте и счастье. Мы не должны тратить время, сосредоточившись на незначительных внешних качествах и дефектах. Мы должны до конца уяснить, что внешние факторы нельзя переоценивать. В этом случае чья-то невежественная демонстрация материальных ценностей не будет затрагивать вашего достоинства и самоуважения. Лишь человек, который осознает, что он есть в бытие, знает свое подлинное «Я». Конец.